Глава 43. Субботним утром Элла Дэвис едет в Маниту. Ее дочь, пристегнутая ремнем безопасности на заднем сиденье, поглощена своим iPad mini, полученным на день рождения. Элла сказала Дэнни Кефлину, что нанимает няню с часовой оплаты. Это ложь, но Дэвис не чувствует себя виноватой. В конце концов, Кефлин лжет об Ивон Уикер, и его ложь будет посильнее. Ты уверена, что он лжет? Абсолютно уверена. Элла и Лори гостят у Реджины в Грейт Грейтбенде. У Реджи есть дочь, примерно того же возраста, что и Лори, и вечеринка по случаю дня рождения была идеей Реджи. Она без ума от Лори и рада присмотреть за ней, когда Дэвис уходит на работу. Уверена на сто процентов? Дэвис убеждает себя в этом. Меньше она уверена в том, что Кефлин сообщил о местонахождении тела девушки из-за угрызений совести и желания понести наказание за свое ужасное преступление. Будь это так, он бы уже сознался. Теперь Дэвис считает это своего рода высокомерием. «Он играет с нами в кто первый струсит», — бормочет Дэвис. «Что, мамочка?» «Ничего, милая. Мы уже приехали?» Еще три или четыре мили. Хорошо, я играю в пиф-понг. «Какой понг? «Я бросаю маленькие шарики в стаканчики с пивом. Когда попадаю, раздается бульк, и я получаю очки». «Здорово, Лори». Дэвис думает. пив понг Моя восьмилетняя дочь играет в пив понг Дэвис думает. «Что если он говорит правду? Что если это действительно был сон?» «Каждый раз один и тот же рассказ, без существенных изменений и без скривлений лжеца, который Дэвис обучено выявлять» косые взгляды влево, облизывание губ, повышение тона, будто громкий голос способен убедить в правдивости сказанного. Кхефлин также не грешит лишними подробностями, не рискуя запутаться в собственной лжи. Возможно ли, что он убедил сам себя? Что его рациональное «я», напуганное тем, что натворило чудовище глубоко внутри него, создало свою собственную альтернативную реальность? Сегодня утром Дэвис позвонила Джексону в монету, Спросив Джесси, не согласится ли он поговорить с ней. Джесси согласился без колебаний. И вот Дэвис сворачивает на подъездную дорожку перед домом Джексонов. Она здесь не потому, что верит рассказу дэни о сне. Она здесь потому, что почти поверила ему насчет Джалберта. Если Фрэнк причастен к тому, о чем ей рассказал Хефлин, это может свести на нет все шансы на возбуждение дела. Кроме того, это неправильно. Недостойная полицейская работа. У Дэвис растет беспокойство за своего напарника. Она почти готова разозлиться на него. «Нет, ты уже злишься на него». «Правда», — произносит Дэвис. «Что, мама?» «Ничего, Лори». Миссис Джексон развешивает одежду. Неподалеку на качелях сидит маленький мальчик, на витрове ровесник Лори, и поет дурацкую песенку «Бэби-шарк». Когда Дэвис открывает заднюю дверь, выпустив Лори, мальчик спрыгивает с качелей, и подбегает, разглядывая прибывших. Лори стоит рядом с Эллой, держась за ее ногу. Повернувшись, мисс Джексон здоровается с Дэвис. «Привет, я инспектор Дэвис, приехала поговорить с Джесси». «Он в доме. Джесси, к тебе приехали!» Маленький мальчик говорит. «Я Люк. Это у тебя iPad mini?» «Да», — отвечает Лори. «Мне подарили на день рождения». «Крутяк! Меня зовут...» Лори Роуз Дэвис, мне восемь лет. Лори смотрит на Эллу. Мама, можно мне? Можно, но будь осторожна, не сломай свой под Не сломаю. Дети бегут к качелям. Милая девчушка, говорит мисс Джексон, а у меня два сына, я бы все отдала за девочку. С ней бывает нелегко, говорит Элла. Видели бы вы, люка? Миссис Джексон возвращается к развешиванию белья. Из дома выходит Джесси в джинсах и простой белой футболке. Он без колебаний подходит к Дэвис и пожимает ей руку. «Рад буду поговорить с вами, если это касается Дэнни. Скажу прямо, я не думаю, что он сделал то, о чем говорит полиция. Он хороший человек». Дэвис уже неоднократно слышала подобные слова. Даже от бэкки Ричардсон, бывшей подруги Дэнни. Сейчас Ричардсон не хочет иметь с ним ничего общего, но продолжает твердить, что он кажется самым приятным парнем, которого можно встретить. И Ричардсон верит в рассказ о сне. «Я хочу поговорить не о Деннике, Хефлине, по крайней мере, не напрямую», — говорит Дэвис. «Это правда, что вчера к нему в школу заходил инспектор Фрэнк Жалберт?» «Да, он мне не понравился». «Вот как? Почему?» «Он уже все для себя решил. Я понял это потому, как он смотрел на Дэнни». «Что ж», — думает Дэвис, — Я тоже так считаю, разве нет? Дэнни утверждает, что ты видел, как инспектор Джалберт припарковался за школой. Так и было, а что? Он встал рядом с грузовиком Дэни? Нет, рядом со школьными автобусами, но довольно близко. Эй, он что-то подложил в машину Дэни? Пытался его подставить? Я бы не стал этого исключать. Он казался способным на все. Ты видел, как он подкладывал что-нибудь в грузовик Дэни? «Нет. Ты видел, как он подходил к грузовику? Может быть, разглядывал его? Ну, с таким видом, как некоторые смотрят на авто?» «Нет. Я увидел его, когда он выходил из своей машины, и сразу же пошел рассказать Дэнни. Потом вернулся к работе. Это был наш последний день, но Дэнни сказал, что это не повод расслабляться». «Мне жаль, что ты потерял работу из-за Кефлина». Лицо Джесси становится мрачным. «Не из-за него». Долбаное школьное правление решило, что Дэнни должен уйти, и я вместе с ним. Они придумали кучу странных причин. Джесси, следи за языком, говорит его мать, ты разговариваешь с представителем закона. Просто это выбешивает меня. Они придумали какую-то хрень, потому что не могли написать на бумаге в связи с убийством девушки. А как же презумпция невиновности? Я уже это слышала, думает Дэвис. Ушел он. — Пришлось и мне уйти, — говорит Джесси. — Я понимаю, я всего лишь подросток, но мне нужны были эти деньги на колледж. — Ты найдешь другую работу, — говорит Дэвис. — Уже нашел. На лесопилке. Джесси корчит гримасу. Платят больше, но можно и руки лишиться. — Лучше не надо, — говорит его мать. — Рука тебе пригодится. Лори и Люк оставили качели. Они сидят в тени единственного дерева в маленьком дворе, склонив голову друг к другу и смотрят на экран iPad mini. Когда Дэвис бросает взгляд в их сторону, двое детей начинают хихикать над тем, что происходит на экране. Дэвис внезапно рада тому, что приехала сюда. После стольких лет, проведенных с Жалбертом, это все равно, что выйти из открытой комнаты на свежий воздух. «Давай все подытожим», — говорит Дэвис, доставая свой блокнот. Ты видел, как инспектор Джалберт припарковался сзади? Да, хотя передняя парковка гораздо ближе к школе. Но ты не видел, чтобы он подходил к грузовику Дэнни Хефлина или прикасался к нему? Я же сказал, что меня ждала работа. Хорошо, я поняла. Дэвис улыбается, протягивая Джесси свою визитку. Если ты вспомнишь что-нибудь еще... Вы бы видели его! — восклицает Джесси. Размахивал газеты перед лицом Дэнни. Это так подло! После того, как Дэнни оказал услугу копам, не думаю, что этому человеку вообще есть дело до настоящего убийцы. Он просто хочет посадить Дэнни в тюрьму. — Джесси, перестань, — говорит его мать, — веди себя прилично. — Этот Джалберт не выказал никакого приличия, — говорит Джесси. И Дэвис догадывается, что так оно и было. Но это опростительно, когда перед тобой насильник-убийца, о хороших манерах можно забыть. — Спасибо за уделённое время. — Лори, нам пора идти. — Мы только что пришли, — стонет Лори. — Мы с Люком играем в корги-хоп. Это очень весело. — Пять минут, — говорит Элла. Ее бывший заявляет, что она балует девочку, и он прав. Но Лори — это все, что у нее есть, и она очень любит свою дочь. У Эллы кровь стыне в жилах при мысли, что Хефрин может прикоснуться к Лори своими грязными, кровавыми руками. «Миссис Джексон, вы не против, если я помогу вам развесить белье, пока они не закончат игру?» «Если хотите», — отвечает миссис Джексон. В ее голосе слышатся одновременно удивление и радость. «Прищепки в том мешочке». Две женщины быстро справляются с работой, развешивая две последние простыни, как одна команда. Дэвис думает о Джалберте, который припарковался возле грузовика Хефрина. Она не хочет, не может поверить, что Дэнни Кеффлину приснилось место захоронения убитой девушки, но почти верит в то, что Фрэнк Жалберт, заслуженный инспектор, подбросил наркотики, а затем поручил какому-то копу остановить Дэнни по дороге до Грейт Бенда. Она просто не может этого доказать, как и они не могут доказать виновность Дэнни Кеффлина. «Не думай об этом», — говорит Дэвис сама себе, пристегивая последнюю простыню. «Хороший совет» но она не может ему следовать. Если Джалберт перешел черту, Дэвис не может просто стоять в стороне. Нужно расспросить кое-кого еще. Возможно, это ни к чему не приведет, но, по крайней мере, она сможет сказать себе, что старалась. «Хотите стакан чая со льдом?» — спрашивает миссис Джексон, беря корзину для белья. «Знаете, звучит заманчиво», — отвечает Элла, следуя за матерью Джесси к дому. В одном Дэвис уверена. Это будет последнее дело с Фрэнком. Помимо всего прочего, Дэнни совершенно прав в одном — это счетоводство, арифмомания — пугающая штука.